Лорм Оксцама не был профессиональным словоплётом из иноземного дома, но страшные и захватывающие события, которые творились в Варане, обострили все его природные добродетели. Покрасневший было до корней волос вместе с началом Терады Лакхи, Лорм довольно быстро успокоился, оценил ситуацию и пришёл в равновесное расположение духа. Пауза, повисшая после слов гноры была недолгой. «Я понял вас» милостивый Геозир. Мое дело было выяснить, на каких условиях вы согласны предоставить искомый предмет сиятельному князю, и я их выяснил. Я не имею полномочий принимать или оспаривать ваши условия, от которых, как я вижу, вы сейчас не отступитесь ни на мизинец. Мне осталось неясным лишь названное вами «третье». Вы просите руку и сердце прекрасной Авелистомай, «В то же время вы предлагаете сиятельному князю ее тело? Я не знаток утонченных иносказаний, которым прибегают в пиннарине столичные господа для описания любовных отношений, и потому хотел бы уяснить... «Так ты же только говорящая раковина, а?» перебил его, хитро подмигивая Лакха. «Зачем тебе уяснять?» Напишешь сиятельному князю просто тело предмета и, скажем, руку и сердце предмета. Можешь не сомневаться, сиятельный князь — большой знаток утонченных иносказаний, он все поймет. Прошу меня простить, я перешел границы дозволенного, милостивый гиазир отводя глаза, пробормотал лорм Оксцамма. «Послушай, Лорм, у тебя жена есть?» — неожиданно спросил Лакха. «Ее тело две недели как прибрало погребальное пламя». «А дети?» «Увы, нет, милостивый гиазир, «А завещание ты составил?» «Да, милостивый гиазир Лорм Ухсцама окончательно уверился в том, что теперь Гнор уж точно казнит его. «В таком случае, что тебя держит в Урталаргисе?» «Ничего», — обреченно вздохнул Лорм, но, вспомнив, что он на службе, добавил, «ничего, кроме долга перед князем и истинный, милостивый гиазир «Ты готов к тому, что я прикажу убить тебя?» Да, милостивый Геозир, у Лормокс сам и подгибались колени, но он, совершив над собой усилие, остался стоять, лишь бы не упасть перед безумным, сероглазым монстром на колени и не взмолиться о пощаде. Нет, он умрет стоя. Одиннадцатое. Спустя полчаса, Единственный почтовый альбатрос, которым располагал гарнизон перевернутой лилии, взмахнул мощными крыльями и отбыл на запад. В запечатанном наглухо футляре альбатрос нес послание, написанное Лак Хайкуаларой за скудным завтраком. «Гречневая лапша напрочь отказывалась лезть в его пересохшую глотку», то и дело сглатывая комки, которыми подкатывала к горлу отвратительная горькая изжога, Лакха Куалара писал «Приветствую вас, милостивый геозир Хорст Окстамай, и спешу принести запоздалые поздравления со столь стремительным взлетом к княжескому престолу, о котором еще совсем недавно вы не могли помыслить». Потом Гнор обстоятельно, но в очень живых красках, изложил суть своих условий. Потом почерк его стал расползаться. Распущенные с особой и оттого угрожающей небрежностью мазки красной туши повествовали. «По существу нюансов выполнения моих условий, зная, сколь благоволит вам флот открытого моря, я требую при поддержке морской пехоты убить самозваного гнора. В случае сопротивления – Разрешаю вам штурм Пиннаринского свода равновесия. 5 числа месяца Гимс в час орниделен четыре верных мне корабля голубого лосося войдут в Пиннаринскую гавань. Я буду на борту одного из них. Я хочу видеть вас на пристани отдельного морского отряда близ памятной стеллы голубого лосося. С вами должны быть неоспоримые доказательства смерти самозванного гнора. Я, со своей стороны, обязуюсь привести вам неоспоримые доказательства жизни Авель и Стамай, вслед за чем между нами состоятся публичные, дружеские переговоры и церемония полного взаимного признания. В заключение прошу вас принять в расчет три обстоятельства. Первое. В случае попыток покуситься на мою жизнь, Авель и Стамай будет подвергнута мучительной смерти непосредственно на ваших глазах это в общем-то было правдой хотя лак хакуаларе опасался что в решительный момент ему не хватит времени подать своим людям роковой знак второе в случае прямого вооруженного столкновения у меня достанет власти над стихиями чтобы полностью уничтожить пиннарин точно так же как мною была сокрушена цитадель смегов Ходзанг. Здесь Гноор лгал совершенно бесстыдно. Самое большее, что он мог устроить сейчас в военном отношении, скромную кровавую баню в порту, исходом которой стала бы гибель и его самого, и всех его людей. Третье. Ваше посольство, устроившее при входе в гавань перевернутой лилии оскорбительные демонстрации, уничтожена по независящим от меня причинам. Ваш полномочный посол Лорм Оксцамма казнен. Чтобы у вас не возникало сомнений, в моей решимости отвечать на вероломство жестокостью, на кровопролитие бойней, на зло злом. Именем князя и истины Гнорс водоравновесия Лакха Куалара. Остров, перевернутая лилия, тридцатый день месяца, Алидам. Почтовый альбатрос преодолел первый десяток лик своего долгого пути, а лак Хакуалара, чувствуя полнейший упадок сил с едва слышным стоном, сочащимся сквозь его намертво сжатые зубы, катался по полу своих апартаментов, пытаясь унять дикую боль, буравом входящую в недра его мозга. Никогда ничего подобного с Гнором не случалось. Впервые он чувствовал себя полностью обессиленным. О, если бы Хорт Окстамай видел его сейчас! Как бы он смеялся над бескомпромиссными, лязгающими сталью строками его ультимативного послания! Лахха все-таки дал волю рвущемуся наружу стону, и изо всей силы обрушил на пол свои небольшие, но немыслимо крепкие кулаки. А в это время бывший военный управитель Урталаргиса Лорм Оксцама пил с Сафом подогретое сухое вино и вполголоса обсуждал свое удивительное положение. Мертвый для князя и столицы, он был, однако, жив и даже весел. «Но как эти лососи!» «Сегодня врезали по нашей барке», — весело скались, — мотал головой лорм Оксцама, «как врезали шилолова отродье». И лорм Оксцама изо всей силы обрушил на стол свои большие, но сравнительно дряблые кулаки.